Документ 129. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 16 сентября 1940 года. Лично послу. Пожалуйста, посетите днем 21 сентября господина Молотова, и если к этому времени вы не получите иных инструкций, сообщите ему устно и как бы между прочим, Лучше всего в разговоре на какую-нибудь случайную тему следующее. Продолжающееся проникновение английских самолетов в воздушное пространство Германии и оккупированных ею территорий заставляет усилить оборону некоторых объектов, прежде всего на севере Норвегии. Частью такого усиления является переброска туда артиллерийского зенитного дивизиона, Вместе с его обеспечением. При изыскании путей переброски выяснилось, что наименее сложным для этой цели будет путь через Финляндию. Дивизион будет, предположительно, 22 сентября выгружен около Хапаранды, а затем транспортирован в Норвегию частью по железной дороге, частью по шоссе. Финское правительство, принимая во внимание особые обстоятельства, разрешило Германии эту транспортировку. Мы хотим заранее информировать советское правительство об этом шаге. Мы предполагаем и просим тому подтверждение, что советское правительство отнесется к этому сообщению как к совершенно секретному. О выполнении поручения сообщите телеграфом. Риббентроп.